Почему от ацтекам вплоть до прибытия отрядов Кортеса не было известно колесо и его применение? Почему они так и не смогли изобрести гончарный круг? Почему высадка храмовников, если таковая действительно имела место, не получила отражения в старинных мексиканских рукописях, пиктограммах или преданиях? Ведь рыцарью ордена... В своих белых одеяниях с пламенно-красными крестами наверняка представляли для индейцев необычайное и запоминающее зрелище. Первое седьмое. Независимые линии развития. Какое бы рациональное объяснение мы ни выбрали с его помощью, в равной мере трудно допустить, что на нашей планете могли дважды разыграться события, столь схожие по сценарию и сюжету. Согласно оценкам современной этносоциологии, гипотезу о проникновении идей как единственное объяснение распространения подобных феноменов следует отвергнуть. Дело в том, что технические инновации и строительные принципы, а также мифологические образы и их отражения возникают не в каком-то одном месте, от которого впоследствии и расходятся векторы проникновения идей, а носят полицентрический характер, то есть формируется независимо друг от друга во многих центрах теория конвергенции. Мы не станем здесь выдвигать постулаты типа того, что люди на нашей планете в разных регионах и в разные эпохи при наличии более или менее сходных культурных предпосылок приходят к аналогичным мыслям. Это представляется само собой разумеющимся не только для археологически доказуемой материальной культуры, но и для духовной культуры, нравов, обычаев и религиозных мировоззренческих систем. Кроме того, не подлежит сомнению, что как в доисторическую, так и в историческую эпоху имел место постоянный обмен идеями и технологиями между группами, коленами и народами, а также достоянием разных культур. Поэтому решающее значение имеет тщательная проверка того, Могла ли в нашем случае, в доколумбовской Америке, иметь место реальная вероятность переноса культур или же более высока вероятность независимого их возникновения? Поскольку мы пока не можем проследить однозначные свидетельства чисто земного проникновения идей, весьма высока вероятность конвергенции. Другими словами, возможно, что предание о странствиях хатстеков было обогащено, так сказать, инопланетной компонентой в духе гипотезы о палеоконтакте. Согласно предположению о том, что представители инопланетного разума провели второй эксперимент, чтобы на основе разрозненных колен создать новый народ, который должен развить в себе представление о высокой культуре и жить изолированно от прочих, вполне уместно говорить о моноцентрическом аспекте параллельности событий. Однако неопровержимых доказательств подобного сценария развития событий пока что не получено. Первое восьмое. Поиски. Не касаясь пока темы вмешательства инопланетян, зададим себе вопрос, где мог сохраниться ацтекский ковчег. отстаки воздвигли свое святилище в тенуч находящемся ныне на территории Сеулдат-де-Мехико, Мехико-сити, на том самом месте, где их предки некогда увидели орла, сидящего на дереве, но пал кактусовое дерево.